Разговор происходил в кабинете губернатора. Потёмкин, не знавший географии края, тотчас уткнулся в карту и найдя Мамадыш, воскликнул: "Не верю, ложь! Господин губернатор, ваш татарин врёт. Он или пугачёвец, или вообще нечестный человек. Да посудите сами, ведь от Мамадыша до Казани по прямой линии полтораста верст". Но по прямой линии Пугачёв вряд ли пойдёт, а дорогой до нас вёрст 200. Это ему на пять-на шесть переходов. Значит, дня через три злодей может оказаться здесь, как снег на голову. В глазах Потёмкина заребило. А моё донесение, боже, что подумает императрица? Спотыкаясь на гладком ковре, длинными вдруг одрябшими ногами сказал: "Что же вы предприняли в смысле пресечения злодейю пути? Мною послан на встречу детешемент в 200 человек карабинеров и пехоты при одном орудии. Мало? Мало вашему превосходительству. Может быть, но не могу же я оставить город без войска." ответил губернатор и поживав губами, впирил глаза в заметно взволнованное лицо Потёмкина. Я бы мог, конечно, выделить ещё человек 500 и бросить навстречу злодейской толпе. Да беда моя, нет у меня искусных военачальников. Вот вы, Павел Сергеевич, вы вояка. Возьмитесь-ка за сию патриотическую миссию. да потреплить их хорошенько злодеев в поле. Впереди вы, позади Мехенсон, прославленным героем были бы. Потёмкин побледнел, ему померещилась злодейская веселица, и сердце его ещё более заскучало. Чёрт, что за чёрт этот старикашка Бранд, либо Колдун, либо прочёл Каналья его Потёмкина донесение императрицы. Что я идти в поле? обиженным тоном воскликнул он, и чуть раскосы и глаза его заюлили. Досточтимый Яков Ларионович, вы изволили запомитавать, сколь высокий пост поручен мне Её Величеством. И уж ежели я буду командовать то никаким-то жалким деташементом, а воинскими силами всей Казанской губернии, Загляните в инструкцию, данную мне её величеством. Мои полномочия безграничны. Губернатор тяжело задышал, ему ненавистен был опломб этот выскочки. Он брезгливым голосом молвил: "Я высочайшую на ваше имя инструкцию пристально смотрел. Там ничего такого нет, о чём вы изволите говорить". Вы, Павел Сергеевич, не более как главный начальник двух секретных следственных комиссий, в одну сливающихся. А главнокомандующим войск против Пугачева, выдвинутых, суть князь Щербатов. Да, но, Яков Ларионович, именные высочайшие указы надо уметь читать между строк. Да к тому же и мой братец Григорий Александрович Потемкин говорил, Извините, господин Потёмкин, колко перебил его Бранд. Я к сему предмету не обучался читать высочайшие указы между строк и обучаться не желаю. Местность была лисистая. 10 июля Пугачёв разгромил высланный ему навстречу отряд полковника Толстового. Полковник в стычке был убит. Солдаты его частью разбежались по лесам, частью передались Пугачёву. Дубровский обратился к вызванному секретарю, довольный успехом Пугачёв. Напиши к жителям мой царский указ, чтоб покорились мне, государю, без сопротивления, да приняли бы наше императорское величество с честью, а город сдали без боя. На другой день Пугачев подошел к Казани и остановился в семи верстах от нее, на Троицкой мельнице. Его толпа, растянувшаяся на несколько верст до села Царицыно, постепенно подтягивалась к ставке. Армия Емельяна Ивановича никогда не была столь многочисленна, в ней насчитывалось, по крайней мере, до 20 тысяч человек. Веда была лишь в том, чтобы большинство крестьян вооружено из рук вон плохо: пики, рогатки, дубины, топоры. Немсколько лучше снабжены вооружением горнозаводские крестьяне. Многие из них охотники, имели старинные ружья малопульки. Как не старались офицеры Горбатовых и Минеев, атаманов и авчинников и творогов навести в армии боевой порядок. Научить мужиков от сахи ратному делу — это им не удавалось. Слишком быстро армия двигалась вперед. Толпы крестьян то вливались в нее, то выбывали, чтоб попасть домой на полевые работы. К таким воякам, навострившим лыжи в освояси, зачастую выезжал на коне сам Пугачев. — Детушки! — начинал он стыдить людей. Гожели дедушки в такую горячую пору покидать меня? Ни вы ваши никуда не уйдут. Бабы со стариками да ребятишками без вас тому справится. А ёжели помогу не окажете мне, всего лишитесь, опять оседлают вас баря. Уж раз встряли, хвостом трести нечего. Глянь, сколь народу с нами. А как подадимся к Москве, Вся Русь мужицкая подымется. Тогда мы, дедушки, всех сомнем под себя, всех царицыных прихвостней генералов повалим. — Рады послужить тебе надежи, государь. Остаемся — Остаемся! — кричали коноводы. Тем не менее многие уходили по тайности. И вот Казань. Пугачев поднял. отправил в город атамана Овчинникова со своими манифестами. Овчинников пробрался в пригороды Казани с четырьмя оружьями, но вскоре вернулся. Не слушает батюшка, докладывал он Пугачёву. Не слушает, а только броняться. А коли броняться, так мы с ними по-свойски перемолвимся, гневно сказал Пугачёв. — Готовь, Афанасич, армию к штурму. — Да не можно ли, чтобы сегодня в ночь Минеев с Белобородовым по тайности побывали в Казани? Да высмотрели, что надо. — Слушаюсь, Петр Федорович, — сказал Горбонос и Овчинников, покручивая курчавую, как овечья шерсть, русую бородку. — А утрись сам я объеду позиции... Да хорошо бы языков добыть. Перебежчики есть, батюшка. Перефиши с них допрос снимают. Ну так штурм, Андреев Афанасьич. Я чаю народу у нас сверх головы одним гамом страху нагоним. А Михейльсонишка-то как будь затерял нас. Да ведь мы хотко подаёмся. Слышь, Афанасьч, А чего ты, депутат это, от наследника давно не видел? Долгополого ты, Астафье. Не сбежал ли уж? Нет, батюшка. Он дюже в войнишке страшится, больше по землянкам хоронится. Да шея у него болит. Ему чуешь, нагин беда, на костылял по шее-то. О, пошто ж так? Да было вздумал Астафь это с его женкой поиграть с домной карпом. Ну и... Ишь ты, старый барсук! А что хороша домна-то? Да ничего себе! Телеса сдобные! Ишь ты, ишь ты! Где же ты он, нагин беда-то, такую подделюлил? Она овзя на Петровском заводе батюшка, когда с хлопушей в походе был. Она вдовица у правителя завода Ваньки Каина.